Дворянские шалости. Но что вы теперь скажете мне, граф? Пожилой разумный, в котором с трудом можно было бы сейчас узнать еще не так давно выглядевшим куда старше императора Шакина, задумчиво посмотрел на стоявшего перед ним с виноватым лицом дворянина, являвшегося его советником уже достаточно долгое время. «Как вы мне объясните тот факт, что ваш младший родственник оказался замешан в заговоре?» Только не надо мне сейчас рассказывать о том, что он это делал специально, чтобы помочь мне сберечь империю от хаоса, а также защитить мои интересы. Я в это никогда не поверю. Как случилось так, что ваш младший родственник вообще додумался до такой глупости? Я прошу прощения, мой император. Резко склонившись, дворянин буквально рухнул на одно колено. К сожалению, я поздно об этом узнал. Все только из-за того, что ваши родственники решили избавиться от вас, так как поняли, что благодаря той самой пилюли молодости, что вы приняли у вас теперь куда больше времени для того, чтобы вдумчиво и достаточно спокойно решить вопрос с наследованием трона. Они рассчитывали на то, что он, как мой родственник, будет иметь на меня определенное влияние, но ошиблись. Как только я узнал об этом, тут же постарался сообщить тайной службе империи, чтобы защитить интересы как империи, так и собственной семьи. — Вот это тебя только и спасает. Тяжело вздохнул император, медленно встав и потянувшись, словно хищник, который долгое время лежал и теперь был готов к сражению с противником. — Если бы ты не додумался до этого, то в данном случае тебе вряд ли бы кто-то помог. А ведь я всегда был благосклонен к представителям твоей семьи. Чего ему не хватало? Или, может быть, чего-то не хватало его семье? Он ведь младший родственник. Кто он? Это был мой племянник. Тяжело вздохнул граф Лирт, устало взмахнув рукой. Проблема в том, что этот парень для меня был как родной сын. И я делал для него все, что только можно. Однако он почему-то решил, что может добиться большего. Ему даже пообещали место советника нового императора, хотя на самом деле он даже не понимает сути этой должности. К сожалению, тут я ничего не могу поделать. В заговоре оказались замешаны все представители его семьи, и я вынужден просить вас отправить меня в отставку, а членов этой семьи, являющихся моими родственниками, отправить под суд». К моему глубочайшему сожалению, мой родной брат действительно оказался замешан в этом заговоре. И достаточно серьезно. Тут уже ничего не поделаешь. Это моя вина. Это я за ними не уследил. Ну, насчет отставки ты не ошибаешься. Выбора у меня действительно теперь просто нет. Коротко махнув рукой на Нина император медленно подошел к стене, на которой из ценных металлов и драгоценностей была выложена карта «Империя». Но мне все еще нужны твои советы. Ты хороший специалист своего дела. Если бы я хотя бы на каплю подозревал бы с твоей стороны предательства, то можешь быть уверен в том, что живым бы ты отсюда не вышел. Если бы я мог один управлять всей империей, то не нуждался бы в советниках. И ты это прекрасно понимаешь. Мой император, если будут нужны какие-то советы с моей стороны, вы всегда можете обратиться ко мне тайно. Теперь уже пришла пора вздохнуть самому дворянину, все так же стоявшему с опущенной головой. Посторонним ни к чему знать о том, что я продолжаю вам помогать. Но находиться на посту советника я не могу. Мои родственники были замешаны в попытке мятежа. Я бы посоветовал вам на пост советника взять пока что вашего правнука. Молодой принц Юлит весьма эффективен как управленец. Попробуйте, может быть, так будет больше пользы. Насколько мне известно, заговорщики пытались даже его склонить на свою сторону, пытаясь старательно работать через его окружение. Вот только ничего подобного они не добились. Та девчонка на которая пыталась на него оказать давление, практически сразу была им отослана прочь, и даже более того. Насколько мне стало известно, он даже приказал срочно выдать ее замуж за какого-то провинциального дворянина что изрядно разозлило ее родственников, рассчитывавших на то, что эта красотка станет его любовницей. Слышал я про эту историю. Тихо смеялся император, все так же разглядывая карту. Слышал. Мне понравился такой подход к делу. Ну а что она хотела? Фрейлина должна быть достаточно глупой, чтобы терпеть подобное поведение в отношении нее со стороны вышестоящих разумных. И быть достаточно умной? чтобы не лезть в политику. Даже в истории нашего государства были фрейлины, которые достигали значительных успехов на этом поприще. Вспомните хотя бы свою родственницу, которая две сотни лет назад была любовницей моего прадеда. С виду молодая и глупая, но при ней двор императора расцвел. Она умудрилась даже сократить как можно больше финансовые затраты двора. Сначала в этом, конечно, все видели всего лишь интриги девчонки, которая боялась соперничества, но потом даже казначей империи был вынужден признать, что она действительно делала все на благо империи и казны государства. Вот только в чем ее никогда не могли обвинить, так это именно в том, что она хоть раз попыталась сунуть свой нос в политику. Это пусть они еще радуются, что принц поступил с ними так, а не по-другому, ведь если бы он был менее прямолинейным, то мог запросто сдать всю эту семейку представителям тайной службы императора. И тогда они все оказались бы на плахе. А так? Всего лишь попали в опалу на десяток лет. Именно поэтому я и предлагаю взять в качестве советника именно этого молодого принца. Юлит достаточно хитер, сообразителен, быстро ориентируется в ситуации. Тут же слегка приподнял голову граф Лирт. У него уже есть опыт. Принц Юлит неплохо управлял провинцией. Он может вовремя вмешаться, если будет такая нужда. И все ваши наместники уважают его мнение. Даже казначей с ним иногда советуется. При этом ваш родственник абсолютно лишен жажды власти. Именно поэтому можно быть уверенным в том, что он не воспользуется своим положением и не нанесет вам удар в спину. А в случае нужды я всегда помогу вам. Если вас заинтересует мое мнение по какому-то вопросу, но только тайна. К сожалению, ситуация сложилась так, что эти разумные имели отношение к этому самому вашему родственнику, которого не так давно отправили в тюрьму, а его семью в изгнание. В их ряды влилось много недовольных тем вашим решением. А тут еще и факт того, что вы помолодели, что сразу лишило их возможности рассчитывать на возвышение в ближайшие десятки лет. «Ты имеешь в виду маркизу Сапар? Все так же не оборачиваясь к дворянину, тихо скрипнул зубами помолодевший император. «Если во время допроса выяснится, что он и тут был замешан, то ему не избежать плахи. Я уже устал от его семейки. Столько пакости успел наделать, как начали разгребать это дело с охотниками. Столько всякого дерьма наверх полезло, что только за голову хвататься остается». На это замечание дворянин уже ничего не ответил. Да и сам император в данном случае вряд ли хотел бы что-то услышать. Это был риторический вопрос. Ведь, по сути, тогда выяснилось, что этот разумный обманул казну на несколько миллионов золотых драконов. Даже в его собственной казне были обнаружены десятки тысяч камней духа. Такие ценности не могли появиться у него случайно. А учитывая тот факт, что казна за такие поставки расплачивалась именно золотом, можно было понять, что часть товаров, которые поставляли охотники, считая, будто предоставляют подобные ценности именно империи, банально ушла на сторону неизвестным покупателям. И уже только из-за этого император Шакин был просто в бешенстве. Возможно, этот маркиз даже продавал что-то с аукционов. Однако на запрос императора тот же торговый дом Мадар ответил, что от этого маркиза заявок на проведение аукциона и поставок товаров просто не было. Но никто не спорит. Этот высокородный ублюдок был достаточно хитрым. Скорее всего, он банально использовал кого-то в качестве своеобразного подставного лица или посредника. Как результат, получил возможность продавать товары и не афишировать своего участия в этом процессе. И вроде бы на этом дело закончилось. Хотя, по сути, казне пришлось выплатить охотникам просто огромные деньги, как своеобразную компенсацию. Это еще хорошо, что выжившему покалечившемуся государству не было обязано платить ренту. Ну, а куда они сами смотрели, когда подписывает тот глупый договор? Так что в этот раз казна империи хоть и понесла потери, но только одноразово. А теперь еще и этот заговор всплыл в котором могли быть снова найдены следы этого семейства. Естественно, что император был в бешенстве. Больше всего его разозлило то, что кто-то уж очень старательно пытался выбить у него из-под ног основу, даже вынудив вмешаться в это дело представителей семьи советника. Это было плохо, к сожалению. «И тут ничего не поделаешь. Граф Лирт был прав. Теперь его нельзя оставлять на должности советника». Именно из-за того, что наверняка найдутся другие дворяне, которые начнут всем указывать на тот факт, что кого-то император карает жестоко, а кому-то просто грозит пальчиком, что может вызвать новое волнение и даже полноценный мятеж. Так что уже только из-за этого следовало быть куда внимательнее к ситуации. Однако сам факт того, что старый император помолодел действительно заставил многих из этих разумных проявить себя и свое желание захватить власть в империи. И, судя по всему, этот заговор был всего лишь первой волной недовольства среди многочисленных родственников императорской семьи. Это сразу поняли представители тайной службы. И как только они заметили странные переговоры и общение между многочисленными дворянами, тут же принялись искать заговорщиков. Конечно, заговор уже был раскрыт, И все виновные задержаны. Но при всем этом сам император прекрасно понимал, что ему не стоит расслабляться. Ведь в этом случае, если допустить ошибку, он мог приговорить к смертной казни не только самого себя, но и всех своих ближайших родственников. Не говоря уже обо всей родословной императора. А так чаще всего и делали. Все только из-за того, что такой разумный, который может попытаться занять его место в первую очередь постарается убрать всех потенциальных конкурентов, и это проще всего сделать, банально вырезав всю свою родню поголовно. Эта беседа со старым верным товарищем, бывшим у него не один десяток лет советником, не далась старому императору легко. Однако у него сейчас выбора не было, особенно если учитывать тот факт, что по сути в сложившемся положении ему приходилось признавать, что его советник полностью прав. Именно поэтому ему не оставалось ничего другого, как принять отставку своего верного советника и отправить его на пару лет в собственное имение. Хотя, по сути, при помощи специальных амулетов связи никто им не помешает общаться время от времени, что будет вполне себе подходящим решением вопроса. Главное сейчас решить вопрос с другими умниками. У императора всегда были верные люди, но, по сути, сейчас все они были примерно в том же возрасте, который не так давно и ему самому угрожал смертью. Вот только ему повезло, и они нашли возможность приобрести пилюлю молодости. Именно поэтому сам император, когда заключал тот договор с молодым алхимиком, постарался оговорить тот факт, что ему понадобится еще несколько таких же пилюль, что могло помочь его приближенным и верным людям вернуть свои силы и снова взяться за верную службу. Ведь эта служба была нужна не столько самому старому императору, сколько его родному государству. А это имело первоочередное значение для него. Так что оставалось только ждать, что этот молодой разумный сам постарается как можно быстрее расплатиться с таким долгом. Хотя, когда сам император беседовал с главой торгового дома Мадер, он услышал весьма интересную характеристику. Этот молодой парень ни в какую не хотел быть перед кем-то в долгах. А значит, можно было понять главное. В ближайшее время он постарается вернуть этот долг, что позволит самому старому императору все-таки усилить собственные позиции. Немного еще подумав, он приказал, чтобы к нему привели того самого молодого принца Юлита его правнука. Этот молодой паренек был достаточно умным. И поэтому сейчас нужно будет постараться побеседовать с ним, чтобы понять то, насколько серьезная возникнет ситуация, если он постарается этого своего родственника поставить на место советника. К тому же у него были некоторые сомнения, которые нужно срочно решить, а это было сложно сделать без помощи такого разумного.